Отдалённые лай собак. Что? Возле конселярии взвизгнули нарттовые полозья. Что бы это могло быть? В синях хлопнула наружная дверь. Но шаги человека были почти бесшумны, мягкие, покошачьи. В потёмках конселярии чья-то рука Долго шарила по стене, отыскивая дверную ручку. На пороге комнаты возникла фигура, сплошной ком мехов, занесенных пластами снега. Первое, что бросилось в глаза Соломину, так это острые уши волка над головой незнакомца. Из нимба меховой оторочки виднелось лицо. Лицо человека, которого Андрей Петрович никогда не знал. И нигде не встречал. Это лицо было почти ужасное. Тёмное и жёсткое от стужи, обзор пронзительный, даже хищный. Незнакомец стянул с головы меховый капур с пришитыми к нему волчьими ушами, потом аккуратно прислонил в угол комнаты тяжёлый заиндевелый бигсфлинт. Добрый вам вечер.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 предохранявшие ноги от переломов при падениях с нарт. Он заявил спокойно: "Я приехал, чтобы вы меня арестовали. Весной прошлого года я имел несчастье застрелить двух человек". Селомин без всякой нужды передвинул на столе чернильницу. Пальцем помог Горячим воском быстрее сбежать со свечи. Явинского почтряльёна? Да. И свою сожительницу? Да. Вы местный траппер из Палетов? Да. Нервными шагами Соломин пересек комнату, взялся за бьюксфлинт, обжёгши ему руку ледяным холодом. то же то. Этого... Именно. Селомин спрятал оружие в канцелярский шкаф. Садитесь. Показал он на стул. Благодарю. Последовал чёткий кивок головы. А ноги траппера, обтянутые в промёрзлые трубаса, вдруг разом сомкнулись, словно желая вызвать ответный звон невидимых шпор.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 «Десять бумаги», — придвинул пирог чернилым. «Думаю, что составление полицейского протокола не доставит удовольствия нам обоим. Лучше, если вы изложите обстоятельства убийства своей рукой». Из палатов стянул с кухлянки хрусткую рубаху из замши и из комков зашвырнул ее в угол. Безо всякого замешательства, и волнение. Он окунул перо в чернильницу. Мне будет позволительно писать с двух сторон или же только с одной стороны страницы? Это не имеет значения, судя. Нацадив нацарапав эти шину, долго скрипело перо. Страницы быстро заполнялись чётким разборчивым почерком. Из палатов сидел в полуоборотах Селомину, который обратил внимание на его профиль, резкий профиль, как у римского центуриона. Андрей Петрович подумал, насколько разнообразны бывают русские люди, от добродушного Курнафея до пронзительного облика Савонаролы. Закончив писать, из палатов Он вздёрнул пышный рукав кухлянки и посмотрел на часы. Блиснуло золото. "Я не слишком утомил ваше внимание?" спросил он, протягивая Саломину подробное описание убийства. Андрей Петрович бегло перечитал его исповедь. "Вы не пощадили себя", заметил он. Я и не заслуживаю пощады от самого себя. Траппер легко поднялся и, подойдя к окну, продышал на замёрзшем стекле круглый глазок. Что привлекло там ваше внимание? Смотрю, как устроили с моими собаками. Может, пустить их все не погреться? У пряжки нельзя расслабляться. Я сам не раз спал на снегу и знаю, Кстати, это не так уж страшно, тем более для собаки. Не беспокойтесь. Завтра утром я откопаю их из-под высоких сугробов, в которых спецы лучше, нежели под периной. Селомин подумал, всё ли сделано. Оружие он спрятал. Показания записаны с самим убийцей. Что дальше? Вы с дороги? А у меня, сказал он, ещё осталось немножко настоящего Мокка. Если угодно, я сварю. Не стоит беспокойства. Учтиво поблагодарил траппер. За эти годы я отвык от кофе. Тогда сварю для себя. А вам чаю, пожалуйста. От чая не откажусь. В печных трубах уездной канцелярии Звучало так, что громыхали в юшке. За окнами чернота. Трепетно дымили робкие свечи. Они сидели за столом. Как же это всё-таки воз получилось? Это рок. Глухо ответил из палатов. Соломин